«Я это к чему говорю? Знаю, что суда и срока ни мне, ни им не миновать. Так хочу, чтобы в разные зоны нас отправили. Может, и не выйду в этот раз живым. Но никто не поможет и не поторопит мою смерть. Пусть она заберет меня спокойно. Не вырвет из-под ног или горячих кулаков. Ведь я перед Бишметом ни в чем не виноват. Ничего ему не должен. И хоть я и убил ту первую бледежку, так за то, что она чужое украла». Это из-за нее узбеки хотели размазать конюха и барина. И угробили бы, если б не вы. Воруя нельзя отнимать все, потому сама поплатилась. А Катерина вовсе глупая. Зачем в раз не сказала? Почему облаяла меня так грязно? Вы же ее ударили дубинкой сзади, по голове. Вряд ли она успела вам много наговорить, усомнился Рогачев. Как же не успела? С полчаса брехались. Ведь я по-хорошему с нею заговорил, все уламывал, деньги посулил. Она словно заполошная взвелась. Думала я к ней к живой в или клеюсь, размечталась. Ну и наутек бросилась. Тут-то я и притормозил дубинкой. Детьми пригрозил, иначе поныне дышала в семье, в своем доме. И все же, почему именно к вам обратился Платонов? Попросил помочь вернуть бриллиант. Ведь у него в охране мужики куда покруче и покрепче. Да тут все просто. Юрка во мне уверен. Знает, на камешек не позарюсь. Успокоюсь обговоренным. Много ли надо одному? А у охранников семьи и заботы. Мало ли что им в голову стукнет. Но ну решил не рисковать. Я же ему и жизнью обязан. Вот и попросил. Понятно почему. Знал, не откажу». «Ну а вы сами неужели были уверены, что не найдем, не выйдем на вас?» «Меня, если б не казанцев, ни за что не отыскали бы. Я был уверен, что он умер. А тут как назло сплюнул Горелый. Это он не иначе велел охране сунуть меня к Бешмету, чтоб тот показал мое будущее в зоне, если доживу до нее. Скажите, а Платонов знал о вашем пристрастии к мертвым женщинам?» Его моя личная жизнь не интересовала, кто я, чем занимаюсь, как живу. Юрке наплевать. Да что там он, моя мать никогда обо мне не думала. Не болела ее душа. А Юрка кто? Чужой человек, квартирант. Впрочем, как все мы в этой жизни, квартиранты у судьбы. С одной разницей, удачливые или незадачливые. Да, получается, за всю жизнь вам некого даже добрым словом вспомнить. А ведь такого не бывает чтобы все вокруг были виноваты перед одним», — обронил Рогачев. У Яшки дрогнули руки. Он заговорил глухо, с трудом подбирая приличные слова. «Когда учился в четвертом классе, мать сдала меня в интернат. Сама вздумала новую семью устроить, а мужик меня не захотел. Ну да хрен с ним, не о нем речь. В том интернате я был слабее всех никому не причинил зла». Зато на мне отрывались все, кому не лень. Мне после интерната сам черт не пугал, и я и теперь, когда во сне интернат вижу, а жути обосываюсь я ру так, что стекла дрожат. Ведь там были дети. Ну и что же они устраивали? заинтересовался Славик. Ну, битые бутылки и тертое стекло в подушке матрацы я находил постоянно. Но это мелочь. В карманах и обуви тоже всегда резал, а стекло руки и ноги. Даже в суп и кашу не забывали подсыпать. За пазуху и за шиворот забрасывали горстями. А попробуй, пожалуй, учителю или воспитателю устроить темную после отбоя. Это не легче разборки в зоне. Но там хоть знал, за что получал, а тут же полное неведение. Детвора куда как злее зэков. Ненависть их слепая и не знает пощады. В ход шло всё, что попадало в руки — спасала одно у меня с детства была широкая глотка я умело ею пользовался хоть ее пытались заткнуть особо девки старались все свое исподнее сгребали в ком меня рвало а потом я их отлавливал по одной или две и колотил не щадя за свое а ночью они снова набрасывались уже на спящего так и пошло где там жалости сострадания сплошная злоба Я ненавидел их всех и ни одну не любил. Знал, никакая не стоит этого. А потому никого не жали нынче. Что случилось, уже не вернешь. Да и к чему? Всяк получает от судьбы свое. И я лишь завершающий шаг в ней. А среди мужчин были друзья? Спросил Рогачев Яшку. А с чего им взяться? В детстве, когда в деревню тетки жил, мужики и пацаны брали меня с собой на колядке, чтоб девок и баб пугать. Случалось, постучат они в избу, а у меня к окну подтолкнут. Хозяйка выглянет из-за навески, а тут я. У нее не только все слова из головы вылетают, а и по ногам течет. Со страху даже в обмороке валились. Раз как-то колхозный кузнец сам за мной пришел. Баба у него была редкая стерва, запилила. Вот и попросил ее напугать. Но я решил выручить человека. И как только баба выглянула, состроил ей козью морду. Заверещал, взвыл на все голоса. А та змеюка врасна полосела и ни слова вымолвить не может. До сих пор молчит. Кузнец мне за эту услугу ведро самогонки отвалил. А другие мужики на десять лет вперед в очередь записались. Кому тоже жену, тещу или невестку наполохать приспичило. Ну да не успел. Вывезли меня в город. Не то развернулась. Но это баловство. Друзей я так и не заимел. Хотя, провожая меня, деревенщина сожалела. Как же жить без тебя станем? Кто же нынче наших баб приструнит? Или в городе свои черти поизвелись, что нашего забирают? Ведь единого такого имели. Срамнее его даже в преисподней не сыскать. А вы говорите, друзья. Откуда им взяться? Погрустнел Яшка. Этот необычный допрос длился еще долго. Горелый, к удивлению Рогачева, рассказывал все без утайки. Он понял, изворачиваться или скрывать что-то уже не имело смысла и раскрылся полностью, впервые в жизни. Прощаясь со следователем, сказал с грустью. «Я знаю, суд врубит мне на полную катушку, под самую штангу. Там не станут спрашивать о привычках, им важен факт. И, конечно, живым я на волю уже не выйду. Некому выкупить и выручить. Я все потерял, даже то, чего никогда не имел». Глянул на следователя потеплевшим взглядом. «И все же спасибо вам». «За что?» — удивился тот. «За допрос. Ни разу не унизил, не оборвал. Не назвал страхуёвиной, чертовой задницей, выбледком из преисподней, как называли меня все. Единственный из всех говорил со мной, не отворачиваясь и не плюясь, хотя имел на то все основания. Не оскорбил и не грозил, как остальные. Жаль, что вот по такому поводу увиделись мы. Жаль, что прежде не были знакомы, Может, и не так холодно сложилась бы моя судьба. Ну, до чего теперь? Все равно мне ничего не поменять. Если можно, поместите меня отдельно от Бешмета. Не сдышимся мы с ним в одной камере. Хоть и немного мне осталось, а все же пусть его ярость не поторопит мою смерть. Руки Бешмета измазаны в крови куда как больше, чем мои. И как узнать, кто из нас заслуживает пощады? «Хорошо, я понял. Больше не верну к Бешмету», — пообещал следователь. Он попросил охранника увести Горелого в одиночную камеру и долго смотрел вслед Яшке, уходившему вглубь мрачного коридора. Горелый шел, едва волоча ноги, опустив голову и плечи. Он ни на что не надеялся, ничего не ждал. Шел с допроса так, словно уходил из жизни. Усталый, изможденный, презираемый и гонимый. Он сам себя давно вычеркнул из людей и уходил от них без сожалений. Утром следующего дня Рогачев направился к начальству, чтобы, как всегда, доложить о результатах. Но впервые его попросили подождать. «Начальник с Казанцевым разговаривает уже давно», — объяснилась секретарь. Славик вернулся к себе. А в кабинете начальника управления шел свой серьезный разговор. Он начался сразу, как только вошел Казанцев. «Присядь, Жора. Не обижайся, это нефамильярность. Я специально называю тебя на «ты» и без отчества, чтобы ты понял, разговор будет неофициальный, но мужской, как когда-то в студенчестве. Ведь мы однокурсники. И ещё тогда были в добрых отношениях, хотя всегда умели сказать друг другу правду в глаза. Зачастую она была горькой, болезненной и неприятной, как нынешние микстуры, но без этого нельзя... «И то, и другое лечат, не так ли?» — улыбнулся седой генерал. И продолжил посерьезнев. «Все последнее время ты обижался на меня, да и на всех, за то, что не поддержали, не помогли выбраться из неприятности, а потом из беды. Ты злился на всех за забывчивость и черствость, ругал себя за годы работы в прокуратуре, которые посчитал потраченными бездарно. Вот в этом ты не прав» не согласился Казанцев. Он напряженно ждал, к чему клонит его бывший друг юности. «Ты помнишь, как нас распределяли?» «Конечно!» Тогда никто не хотел идти в милицию, и нехватка грамотных людей сказывалась каждый день и в каждом деле. Нам очень мало платили, а главное, относились без должного уважения, причем все, от последнего обывателя, сопливого мальчишки до работников прокуратуры» нередко называвших нас оболтусами, бездарями, хамами. Разве я не прав? К моей просьбе распределить меня в органы милиции ты отнесся через губу и не скрывал пренебрежения. И не только ко мне. Ты быстро стал расти, тебя регулярно повышали в звании. Ты гордился своей должностью и зарплатой, своей семьей и положением в обществе. Да, тебя всюду нахваливали за громкие результаты в работе. И ты за Я никогда не болел. У тебя появилась звездная болезнь. Это было куда опаснее. Помнишь, как я попросил тебя помочь по одному делу, советом или консультацией? А ты жестоко высмел милицию ответил, как же вы мне все надоели. Да, ты считался самым непревзойденным следователем, с непререкаемым авторитетом. Но как человек ты стал говном. Покраснел генерал за собственную грубость и продолжил. Незаметно от тебя отвернулись даже твои сторонники. Наши однокурсники старались не вспоминать и не говорить о тебе. Ты давно перестал замечать их и здороваться. Как обидно было видеть твою заносчивость. Ты терял свою молодость, порвал с друзьями юности. Не успев обзавестись новыми приятелями, оттолкнул прежних. Тот, кто лишается своих друзей столь бездумно и легкомысленно, сам себя загоняет в ловушку будущих ошибок. Именно поэтому ты не смог выйти из них. Нам, милицейским, ты смеялся чуть ли не в лицо и говорил презрительно. Да на что способна наша милиция? Дубинка заменяет ей все, в том числе и мозги, коих у ее сотрудников отродясь не имелось. Ну, знаешь ли, я такое не говорил, вскипел Казанцев. Не надо, Жора, это было сказано при мне. Не помню. Говорилось неоднократно. Именно после этого я и перестал здороваться с тобой. Потерял к тебе всякое уважение, а тебя заносило все сильнее и круче. Скажи честно, для чего ты меня позвал сюда? Отчитать? Отплатить за старые обиды? Напомнить болячки и высмеять за прошлое?» — встал Казанцев. «Жора, я не ты. Сиди спокойно». Положил ему руку на плечо хозяин кабинета и попросил секретаря принести чаю на двоих. Помнишь, как на третьем курсе у меня в трамвае воришки спёрли стипендию? Я тогда впал в отчаяние, не зная, на что буду жить. Ведь помочь некому. И тогда ты достал свою стипендию и, разделив пополам, сказал. Вместе выживем. Помнишь? Мы тогда с тобой инвалидов и стариков возили в колясках по парку. После лекции разгружали вагоны на железной дороге. Даже аттракционы в городском саду обслуживали, и в итоге не только выжили, а и оделись, обулись, научились зарабатывать. «Ой, Лёха, не говори, я и теперь помню, как ты соблазнял меня поехать на всё лето в пионерский лагерь воспитателями, мол, питание бесплатное, а зарплата будет целой. Ну, я и согласился». А там, елки палки мы все три месяца на манной каше просидели. Я тогда думал, что до конца жизни ее наелся. Она мне во сне как наказание снилась. После того о пионерских лагерях слышать не мог. «Жора, помнишь, как мы с тобой проклятие придумали?» «Какое?» «Чтоб ты до самой смерти одной манной кашей питался!» Громко рассмеялся генерал. «Забыл!» Оно и не мудрено. Бывали дни, когда я был бы рад хоть детской миске этой каши, — дрогнул голос Казанцева. Но, взяв себя в руки, он ушел от воспоминаний, отпил чай и спросил. «Так ты берешь меня на работу?» «А ты уже на работе. На твоем столе в конверте лежит аванс. Стол пока пуст. Конверт увидишь сразу. И ордер на квартиру. Необходимое там есть. Вместе выживем», — напомнил генерал-другу забытую молодость. Через месяц казанцев вместе с Рогачевым поехали в следственный изолятор. «Введите Видяева, попросили охрану. Те не промедлили. Конюх тяжело вошел в кабинет, потеряно встал у двери, и испуганно смотрел на обоих. «Анатолий Алексеевич, вы свободны», — сказал Рогачев. «За отсутствием состава преступления уголовное дело в отношении вас прекращено». Видяев протер глаза Непонимающе смотрел то на Рогачёва, то на Казанцева. «Возвращайтесь домой», — добавил Славик. «Куда? У меня нет ключей от квартиры, нет документов. Нет ничего, кроме оплёванного имени», — глухо ответил человек. «Вас берут в ревизионное управление на работу, а ключи и документы мы вам сейчас вернем. Открывая сейф, Славик увидел, как внезапно упал человек на пол, не удержался на ногах. «Что это с ним?» — растерялся Рогачев. «Ничего, пройдет. Такое случается иногда. Я сам через это прошел. Горе человека бьет, а радости подкосить может, потому что слишком редкая гостья она в жизни человеческой, как белая ворона среди черной стаи», — говорил, помогая, видя его встать казанцев, уже познавший на себе все то, что конюху еще предстояло услышать и осмыслить. Пока Рогачев заполнял какие-то бумаги для Ведяева, Казанцев успел ему сказать. «Впредь помни, что скажу тебе. Не покидай друзей. Они у тебя были на работе. Не меняй их на сытость. Чтобы, оставшись наедине с собой, мог спокойно назвать себя по имени. Не оглядывайся в прошлое, оно позади. У тебя есть еще запас времени. вернись к в себя. И поверь, что вокруг люди». «Ревизору тоже не прожить без их тепла». «Как и другим», — спрятал недавний бомж за спину дрожащие руки и отвернулся к окну, загляделся на безоблачное небо, синее-синее. Из того же окна он смотрел, как Видяев покидал следственный изолятор. Человек очень спешил, шел, выставив вперед плечи, махал руками, будто хотел улететь отсюда от своих воспоминаний, но ноги не слушались». Они заплетались, спотыкались на каждом шагу. «Ничего, это скоро пройдет», — подумал вслед у казанцев, все понимая и сочувствуя человеку. А через две недели, когда следствие по делу подошло к концу, Рогачева среди ночи разбудил телефонный звонок. «Скорее приезжайте». «Что случилось?» — спросил дежурного. Горелый повесился. Вячеслав мигом оделся, примчался в изолятор, Дверь в Яшкину камеру была открыта. «Из чего это он?» — удивился охранник. «Никто к нему не заходил, пальцем не тронул. Один все время канал. Какое лихо его укусило!» Тихо так отошел. Лежа удавился. «Гляньте!» — указал он на полосу материи, заменившую веревку. «От своей рубахи откромсал!» Из кармана брюк Яшки торчала записка. Она была адресована Рогачеву. «Ну что, следователь?» Не удалась расправа надо мной. А ведь мечтал ты устроить показательный процесс. Чтоб на меня глазела толпа и, усираясь, требовала только расстрела. Вы так хотели расправиться со мной. Вам не хватило мучений, какие перенес я за свою жизнь. Но что она есть? Цирковое представление у ворот погоста. Я больше не хочу играть в нем. Скажешь, что струсил Яшка. Хрен всем вам. Попробуй сам влезть в петлю, тогда поймешь. Не от страха это. Я решил уйти из жизни еще тогда, когда заговорил у тебя на допросе. Устал от ненависти своей и вашей, устал от мести и расправ. Ушел сам, без приговора и чужой помощи. Вы затравили меня и с самого детства приговорили к смерти. Впрочем, ее никому не миновать. Вопрос лишь во времени — Но столь уж важно, когда уйти. Прожившему без любви и тепла смерти бояться не стоит. Она мне награда за все. Я ухожу без сожалений, проиграв целую жизнь. Но что я мог изменить в ней? Лучше было бы не рождаться, верно, следователь? Вот и решил исправить роковую ошибку. Я простил всех, кто причинил мне в жизни боли и обиды. А потому сам ухожу налегке. Да только непрощенным, Ведь и смерть избавляет лишь от мучений, Но не от злой памяти и проклятий вслед. Когда-нибудь и ты, устав от жизни, поймешь меня. Издательство АСТ, Москва, 2003 год. Запись произведена на Краматорском филиале Одесского производственно-технологического комплекса «Осана» в 2006 году. Читала Людмила Наумова.